Не было ни малейшего шанса спуститься в сад по водосточной трубе на глазах у всей этой публики. Я вернулся в дверь, приоткрыл ее на и затаился. Лассетер и человек в штатском поднялись по лестнице и вошли в комнату Хартли. «Собери отпечатки со всего, что найдешь». Распорядился Ласситер. «Похоже, что в других комнатах никого не было. Мне придется побеседовать с прессой. Ну, действуй, Макс». Его спутник буркнул что-то в ответ, и Ласситер спустился вниз. Я прождал в темноте больше получаса, пока Ласситер не вернулся. Он прошел в комнату Хартли. «Я закончил», — сообщил ему, снимавши отпечатки. «Я обнаружил только отпечатки Хартли и слуги». «Окей. Нас вызывает Карсон», — сообщил Ласситер. «Они все еще не нашли Слейдера». Голос его звучал озабоченно. «Из города ему не уйти»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 Ласситер и трое в штатском столпились у входной двери. Ласситер обратился к здоровому полицейскому, вошедшему с улицы. «Ладно, Гессертер, я вернусь около 9 Ты останешься здесь. Запри за нами, никого не пускай и поглядывай. Веб подсторожит снаружи».